«Если вы берете меня на оплату, я готов вносить вам предложение, а не дожидаться ваших вопросов». «Что ж», — подумал Роумен, — «сам Маккайр разослал в резидентуры депеши». «Он считал возможным привлекать бывших наций к сотрудничеству. У меня есть основания вызвать Лангера в Мадрид и там зачислить его в агентуру. С меня взятки гладкие». Если мы станем вам платить, значит ли это, что Ригель, ты, да и вообще вся ваша пятерка автоматически, без дополнительной оплаты, переходит в мое подчинение? Да, только если вы решите. Впрочем, теперь можно говорить, если мы решим. Так вот, если мы решим их послать куда-то, оплату билетов и отелей вы берете на себя. Я не имею права брать деньги со своих счетов. Я же объяснил вам. «Хорошо, Лангер», — повторил Роумен, — «идите и думайте над легендой своего исчезновения. Вот вам ключ от чулана, где страдает Ригельд. Приведите его сюда». «Это третья дверь налево». Лангер взял ключ и, поддерживая брюки локтями, пошел из подвала. Криста двинулась следом. «Не надо», — остановил ее Роумен, — Теперь мистер Лангер больше нас заинтересован, чтобы Ригельд предстал в целости и сохранности. Через три минуты Лангер действительно привел ригельта «Пока вы с ним будете говорить, могу я взять мой макинтош?» — спросил он. «В том чуланчике можно поспать. Я валюсь с ног от усталости». И он глянул на спарка, лежавшего на диване. Штирлиц, Санта-Фе, декабрь 1946 В Кориэнтес, когда иностранных пассажиров самолета аргентинской авиакомпании пригласили в зал ожидания, Штирлиц сразу же отправился в буфет и сел за тот столик, где устроился короткостриженный парень с лицом профессионального спортсмена. Именно тот что прилетел одним рейсом с Романом и пас его два дня, пока они не оторвались от слежки в Асунь-Сионе. «Сандвич, пожалуйста», — попросил Штирлиц, подошедшего официанта. тот очень вкусные сандвичи», — пояснил он парню, простодушно улыбаясь. «Советую попробовать». «Я не понимаю по-испански», — ответил тот несколько растерянно, Я не могу говорить на вашем языке. Американец Штирлиц перешел на английский. Из Штатов? Из Канады, неумело солгал Джек р Из Оттавы. О, я прекрасно знаю этот город. Как приятно, заметил Штирлиц, сразу же поняв, что парень лжет. Где вы там живете? Я на этой... «На Спринг-Роат, э, такой большой дом, знаете?» «Интересно, — подумал Джек Эр. объект сам заговорил со мной. Это не по правилам. Его учили, тебя не должно интересовать, кто он, откуда, о чем думает. Ты обязан знать, куда он пошел, с кем контактировал, по какому телефону звонил, от кого получал деньги или же, наоборот, кому их передавал. Все остальное дело наше». Когда ты натаскаешься и пересядешь в мое кресло, тогда будешь принимать решение. А пока что забудь о себе. Ты всего лишь глаза и уши борьбы против нацизма. Ну как же, такой красный, угловой, там еще внизу аптека. Штирлиц играл снисходительно. Самое главное, чтобы не возникали стереотипы. Можно проглядеть врага и пройти мимо друга». Последнее, кстати, страшнее. «Да, вообще-то да», — ответил Джекер, который ни разу в «Октаве» не был.